Глава девятая Единственным предупреждением мне было полное детского ехидства ухмылка Дина. Но я сразу понял, что-то не так. Гарет. Ох, я забыл, что оставил покойника наедине с проповедницами. Я подумал, не смыться ли мне в уборную? Но, черт возьми, это мой дом. Я в замке король. Я шагнул в комнату покойника. «Да?» «Сядь!» Я осторожно сел. Он был слишком спокоен. «Ты когда-нибудь размышлял о своей бессмертной душе?» Должно быть, я заорал. Когда я пришел в себя, я бежал по коридору, испуганно оглядываясь на закрытую дверь комнаты покойника. Где-то мяукнула кошка. «Нет, все это происходит не со мной. Все это сон, я схожу с ума». Если так будет и дальше, я уйду из дома и буду выть на Луну вместе с брешущим псом. Но дальше было еще хуже. Я заглянул на кухню, чтобы выпить пиво, и нашел там Дина, который пил чай в обществе давишних маньячек. На коленях у одной из них сидел котенок, другая будто околдовала Дина, и он глядел ей в рот. Женщина с котенком сказала Вы не посидите с нами, мистер Гарт. Мы как раз сообщили Дину чудесную новость. Неужели вы не разделите нашу радость?» «Радость?» Вид у нее был радостный, как на похоронах. Она не знала, что значит слово «радость». Все обман. Она улыбалась, но улыбка была фальшивая. Под этой маской скрывалась кислая мина святоши. И если ей покажется, что где-то кому-то хорошо, у нее тут же сделается запор. «Извините». В другой раз, я только возьму печенье и побегу. Видал я таких, как она. Это хорошо вымытый брешущий пес. Разница в том, что ее фантазией содержит резкий металлический привкус насилия. Брешущий пес полон решимости разоблачить воображаемых демонов. Она стремится искоренить их огнем и мечом. При этом она до ужаса официально и любезна. Если бы я на секунду перестал двигаться. Она пригвоздила бы меня к месту и очень скоро разбудила во мне зверя. Она не отпускала бы меня до тех пор, пока я не отшил бы ее так грубо, что мне целый месяц было бы стыдно. Я схватил печенье и удрал в кабинет. Я спросил Элеонору, «Ты ведь не сделаешь мне никакой гадости, правда?» Она подарила мне прекрасный, загадочный взгляд. Я сел за письменный стол. У меня все валилось из рук. Надо овладеть положением, прежде чем хаос поглотит нас целиком. Надо вернуть этот побитый штормом корабль на ровный киль. Сам виноват, что пытался насолить покойнику. Я застонал. Едва лишь я устроился поудобнее, как кто-то забарабанил в парадную дверь. Если к нам кто-то заходит, значит, он желает увидеться со мной. Если кто-то желает увидеться со мной, значит, мне хотят подкинуть работу. Если мне хотят подкинуть работу, значит, учу или, что я как раз устроился поудобнее. Но тут меня осенило. Вдруг это стучат еще одни проповедники. Я смогу науськать новую свору на тех, что заполнили дом. Они заведут богословский спор. Я буду наблюдать с лучшего места для зрителей, как они сражаются, выдвигая один нелогичный довод за другим. Видите? оптимист. Кто сказал, что я все вижу в черном свете? Я? Верно. Когда во всем видишь темную сторону, жизнь наполняется приятными сюрпризами и редко приносит разочарование. Одно из таких разочарований ждало меня, когда я открыл дверь.